Такие вот пироги. И ещё одна безумная гипотеза. Считается, что уж ничего более русского, чем пироги, быть на свете не может. Пирог своего рода символ России, почти как самовар, матрёшка, сарафан и горбачёв. Когда некий японский буржуй стал продавать исконно японские пиросики, так уж произносили японцы это слово, его осудили и раскритиковали в самой Японии. Все знают, что пиросики придумали русские. Но чего ваши тоже считают, что пирог это их национальное блюдо? Евреи-ашкенази тоже полагали, что пирогас – это их собственное изобретение. Чуваши и Ашкенази объединяет только одна линия общих предков – от хазар. Действительно, что если не чуваши и евреи заимствовали пирогас от своих славянских соседей? Что если славяне заимствовали пироги от тюркоязычных хазар-ашкенази? Хазар и жудовины ходили по русской земле отрядами, брали дань с русских городов. Дань была по белке за дым, то есть с каждого двора по белящей шкурке. могли за это научить печь пироги и пословицу подарить, чтобы сапоги точал сапожник, а пироги пёк перожник. Если всё так, то получается вот что: блины последнее прости-прощай русского язычества. И каждый раз, когда едим блины, поедаем один из важнейших символов язычества солнечный знак. Но точно так же получается и с пирогами. Каждый раз, запуская зубы в пирог, мы получаем привет от хазар.